Глава тридцать седьмая Из коридора донесся громкий шум, дверь растворилась, и почтенный Кюре-Шалан, трясущийся с палкой в руках, упал к нему на грудь. «Ах, Боже, праведный, да как же это может быть, дитя моё Чудовище следовало бы мне сказать!» И добрый старик замолчал. Жюльен довел его до стула, время ложило свой отпечаток на этого когда-то столь деятельного человека. Жюльену казалось, что перед ним тень прежнего Кюре. Отдышавшись немного, старик заговорил. «Только позавчера я получил ваше письмо из Страсбурга и в нем ваши 500 франков для верьерских бедняков. Мне его принесли туда, в горы, где я живу, у моего племянника жана «И вдруг вчера узнаю об этой беде. Господи, боже мой, да может ли это быть?» Старик уже не плакал, взор его был лишен всякой мысли. «Деньги вам теперь будут нужны. Мне довольно того, что я вас вижу, отец мой», воскликнул растроганный жульен «А деньги у меня еще есть». Посещение дорогого сердца человека раскрыло жульену мрачный лик смерти. Но его утешила мысль, пришедшая внезапно. «Я умру мгновенно, в цвете лет. Мне не дано пережить временного тления». Когда на другой день он проснулся, он не хотел вспоминать вчерашний день. Он был решил написать главному прокурору, чтобы к нему никого не допускали, но потом подумал о Фуке, о своем добром друге. Когда тот приехал, то только об одном и толковал – подкупить тюремщика и устроить Джульену побег. фуке был готов продать все свое имущество, только бы спасти друга. И это придало твердость Джульену. Он признал себя виновным на всех допросах, которых было множество. Поведение его было непонятно Аббату де Фрилеру, который полагал, что сможет использовать этого молодого человека в своих целях. При странные существо это Джулиен раздумывал господин де Фрилер. Поступок его поистине необъясним, а для меня таких вещей не должно быть. Мне может быть удастся найти путь к блистательному примирению с господином Деламолем, который явно питает слабость к этому семинаристу.